Волк и собака. Как-то раз подружились волк и собака и что не день навещали друг друга. Однажды услышала собака, что хозяева говорят про нее. Стара стала наша собака, никуда уже не годится. Как с ней быть? Просто выгнать или убить и содрать с нее шкуру? Перепугалась собака и побежала к волку. Что мне делать? Вот что я слышала от своих хозяев. Не посоветуешь ли ты что-нибудь? Рассмеялся волк. Я в горах столько лет разбойничаю, и не такие угрозы слышал. Не тревожься, я одну хитрость придумал». «Тогда хорошо», — говорит собака, «только ты скажи мне, что ты придумал». «А вот что! Когда твои хозяева работают на своем горном поле, они всегда оставляют младенца поблизости. Завтра я украду ребенка, а ты беги за мной в догонку с громким лаем. Я положу его на траву и убегу. Твои хозяева подумают, что ты совершил великий подвиг и будут тебя кормить и беречь до конца твоих дней». Обрадовалась собака. «Хорошо ты придумал, волк! Спасибо тебе!» На следующий день с позаранку отправились хозяева на свое горное поле а младенца в оставили поблизости, в тенистом месте. Вдруг выбегает из-за горы страшный волк и хватает младенца. Докричали люди, бросились за ним в погоню. Да не догнали! А вот старая собака догнала волка, отняла ребенка и целого невредимого принесла его родителям. Удивились хозяева. Не думали мы, что наш старый пес на такое способен. Волк не испугался, спас нашего ребенка. С тех пор пошло у собаки другое житье. Попала у хозяина большую честь. Спустя немного времени приходит волк к собаке. Стала собака благодарить волка. А волк и говорит ей с гордым видом. «Ты теперь благодаря мне сытно живешь. Принеси-ка за это курочку побольше, да пожирнее». «Нельзя, куры-то ведь хозяйские», — отвечает честная собака. Разозлился волк. Он ведь и собаке-то помогал для того, чтобы после курятины полакомиться. но виду не подал и говорит. «Если так, приходи ко мне завтра в горы». Придумал еще одну хитроумную шутку. «Съест он меня», – подумала собака. «Но делать нечего, пришлось ей согласиться. На том они и расстались». «Случайный их разговор подслушала кошка». «Попала в беду собака», – подумала кошка. «А ведь мы в одном доме живем, надо бы ей помочь». Пошла она к собаке, лежит собака и вздыхает. «Что это ты, собака, на себя не похоже! Что тебя тревожит? Уж не прибегала ли сюда с гор злая лисица?» Не попала ли ты, в какую беду? Рассказала собака кошке про свою заботу. Стала кошка ее утешать. Не тревожься, я тебя не покину. Завтра пойдем в горы вместе. А волк тем временем тоже призвал себе на помощь своего приятеля. Черта! Давай, говорит, вместе сожрем собаку! Вот засели они вдвоем в горной лощинке. На рассвете отправились собака с кошкой вверх по склону горы, а волк с чертом давно уже прожидают. Волк даже заснул. Один черт лежит, прислушивается. Торчат из ложбинки кончики ее длинных ушей. И так и шевелится, так и шевелится. Увидала их кошка и подумала. должно быть мышь. Собака, а собака, позволь мне поймать эту мышь. Я ее съем, чтобы подкрепиться перед боем. Прыгнула она. И хватит черта за уши. Цепилась когтями и зубами. Перепугался черт насмерть. Завопил не своим голосом. «Волк, волк, беда! Терзает меня какое-то чудище!» Кое-как сыхнул кошку и взвился за облака. А волк с просонок перепугался еще больше. Своим он в далекие горы и больше его не видели».